Часть третья, стих первый. Над широким берегом Дуная, Над великой галицкой землей Плачет, из пути долетая, Голос Ярославны молодой. Обернусь я, бедная, кукушкой, По Дунаю речки полечу, И рукав с бобровую опушкой Наклонясь в каяле мочу, Улетят, развеются туманы, Приоткроет очи Игорь-князь. И утру кровавые яраны Над могучим телом наклонясь. Далеко в Путивле назобрали, Лишь заря займется поутру Ярославна, полная печали, Как кукушка.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 В землях половецких ты пробил, Святослава в дальние просторы До полков кубяковых носил. Возлилей же, князя, господине, Сохрани на дальней стороне, Чтоб забыла слезы я отныне, Чтобы жив вернулся он ко мне. Далеко в пути Путивле назабрали, Лишь заря займется поутру, Ярославна, полная печалей, Как кукушка кличет на юру. Солнце трижды светлое, С тобою каждому приветное тепло. Что ж ты войско князю удалое Жаркими лучами обожгло? И зачем в пустыне ты безводный Под ударом грозных половчан жаждою стянула луг походный? Горем переполнило колчан. Стих второй. И взыграло море, сквозь туман, Вихрь промчался к северу родному. Сам Господь из половецких стран Князю путь указывает к дому. Уж погасли зори, Игорь спит. Дремлет Игорь, но не засыпает. Игорь к дону мыслями летит, До донца дорогу измеряет. Вот уж полночь, конь давно готов. Кто свистит в тумане за рекою, То в луж. Его условный зов Слышит князь, укрытый темнотою. Выходи, князь Игорь. Едва смолка в луж. Как от ночного гула вздрогнула земля, Зашумела трава, буйным ветром веже всколыхнула. В горностае белку, обратясь, К тростникам помчался Игорь-князь. И поплыл, как гоголь по волне, Полетел, как ветер на коне. Конь упал, и князь с коня отдалой, Серым волком скачет он домой. Словно сокол вьется в облака, Увидав Донец издалека. Без дорог летит и без путей, Бьет к обеду уток-лебедей. Там, где Игорь с соколом летит, Там овлур, как серый волк, бежит. Все в росе от полуночных трав Борзых коней в беге надорвав. Стих третий. Уж не каркнет ворон в поле, Уж не крикнет галка там, Не трещатся роки боли, Только скачут по кустам, Дятлы Игоря встречая, Стуком кажут путь к реке, И рассвет веселый возвещая, Соловьи ликуют вдалеке. Стих четвертый. И на волнах витя лелея Рек Донец, — Велик ты, Игорь, князь, Русским землям ты принес веселье, Из неволи к дому возвратясь. — О, река, — ответил князь, — Немало и тебе величья. В час ночной ты на волнах Игоря качала, Берег свой серебряную устлала для него зеленую травой, И когда дремал он под листвою, Где царила сумрачная мгла, Страж ему был гоголь над водою. Чайка князя в небе стерегла. Стих пятый. А не всем рекам такая слава. Вот стугна, худой имея нрав, Разлилась все величаво, Все ручьи соседние пожрав. И закрыла Днепр от Ростислава, И погиб в пучине Ростислав. Плачет мать над темную рекою, Кличет сына юношу во мгле, И цветы поникли, И с тоскою преклонилось дерево к земле. Стих шестой. Не в опале стрекочут. Не вороны кличут у донца, Кони половецкие топочут, Гзак с кончаком ищут беглеца. И сказал кончаку старый гзак, Если сокол улетает в терем, Соколенок попадет в просак, Золотой стрелой его подстрелим. И тогда сказал ему кончак, Если сокол к терему стремится, Соколенок попадет в просак, мы его опутаем девицей. — Коль его опутаем девицей, — отвечал Кончаку старый кзак, — он с девицей в терем свой умчится и начнет нас бить любая птица в половецком поле, хан Кончак. Стих седьмой. Изрек боян, чем кончить речь Песнотворцу князя Святослава. Тяжко, братья, голове без плеч. Горько телу колено без глава. Мрак стоит над русскою землей. Горько ей без игоря одной. Стих восьмой. Но восходит солнце в небеси. Игорь князь явился на Руси. Вьются песни с дальнего Дуная, Через море в Киев долетая. По Боричеву восходит удалой К пирогощей Богородице святой. И страны рады, и веселы грады. Пели песню старым мы князьям, Молодых настало время славить нам. Слава князю Игорю, Буйтур Всеволоду, Владимиру Игоревичу! Слава всем, кто не жалея сил, За христиан полки поганых бил! Здрав будь князь, И вся дружина здрава! Слава князям! И дружине слава!